А тут у каждого царя своя дума буди, новая свара. Кому туго придется? Земле. Вот, государь, чего ради и молим тебя. Отложи, что дали буди на волю Божию. Своё дело поверши, дай по себе наследника, сына своего старшого, как оно и водилось доныне И сам гляди на дело рук своих с небеси, возрадуешься, как призовёт тебя Господь вселения свои. Все молим тебя о том же. С поклоном один за другим заголосили бояре. Молим? молим, государь, донеслись из соседнего покоя голоса тех, кто по чину не решался войти в опочивальню царскую или не поместился в ней так, как во время речи хитрово вся она преисполнилась сторонниками боярина. Алексей, тяжело дышащий от приступа удушья, ничего не отвечая, разразился сильным приступом кашля, среди которого едва слышно прохрипел. «Лекаря, Наталья, Петруша, помираю!» Федор услыхал хрипенье и кашель отца, двинулся было к постели, но бояре сделали вид, что не замечают желания царевича, не слыша его просьбы. «К батюшке! Пустите к батюшке!» И все сплошной стеной сгрудились у постели, не давая видеть, что там творится. И хитрово громко заговорил. «Что изволишь говорить, государь? Соизволяешь на просьбы наши насмиренные, на мольбы рабские. Пиши, слышь, дьяк, старшому царевичу Федору царство!» «Наташа, Петруша, помираю, лекаря!» выкрикнул в вагоне Алексей. Послано послано по их, гляди, подъедут. Уж потерпи, государь-батюшка. Отец Василий шел бы ты, святейшего патриарха, повестил. Ишь, кончается свет, государь наш. Да лекаря там скорее бы может помочь, какую даст». «Арта, Артамона!» снова выкрикнул умирающий. «Да боярина Матвеева поглядеть прикажи!» продолжал распоряжаться хитрово, очевидно овладевший положением. «Вон, сказывают, не поехал он из царицы, во дворце где никак. Князь Иван позвал он Хованского. Ты бы сам. Да Иван Максимович и ты, Федорович, вы и царевича поотвели бы. Гляди, ему самому никак не по себе стало. В тот бы покой его. Там а, попросторнее. Че уж тут. Папам тут и место». И Фёдор почти лишившийся сознания, почувствовал, как Языков и Куракин его осторожно подымают и ведут в соседний покой. Здесь слух юноши уловил знакомый голос царицы Натальи. Она, очевидно, вернулась с полпути, предупрежденная каким-нибудь благожелателем. Выбежав из Колымаги, кинулась наверх к царю, но там уже были предупреждены, ее не пускали в опочивальню, уверяя, что врачи запретили волновать больного под угрозой его внезапной смерти. Князь Хованский то же самое подтвердил царице, когда показался в синях – где на руках своих боярынь билась в рыданиях Наталья, прижимая к груди царевича Петра и умоляя пустить ее в опочивальню. Туды к государю, не стану плакать, не потревожу его, туды пустите повторяла она. Никак не можно того государы не матушка, потерпи слышь малость и сам призовет тебя царь государь, Полегче слышь стало ему, А вы бы боярин дело свое знали обратилился он к провожатым Наталии. «Чай, видите, не по себе, государыни. Ничем с ей сюда тискаться на ту половину, в терем бы подвели ее милость». Анна Леонтьевна с младшей дочерью и боярыни Натальи, растерянные, напуганные всем, что совершается кругом, хотели уже исполнить распоряжение находчивого князя. «Не рушьте меня, никуда не иду, тут тута буду. Али не слышите, что я приказываю?» Вдруг властно окрикнула их Наталья. «Али уж я тут самая последняя стала?» «Уж коли на то пошло, стрельцов кликну, они мне путь дадут к супругу, к государю моему. Ступай, Дарья, зови голову Стрелецкого, что провожал наш проезд, сюды его. Ты, Абрам, — обратилась она к Лопухину, — а либо ты, князь, идите зовите, не посмеют они не пропустить нас». Прозоровский и Лопухин двинулись к входным дверям, но Хованский, едва Наталья заговорила о стрельцах, уже предупредил их. Пока князь Лопухин протискивались в толпе заговорщиков, умышленно не выпускающих обоих издавки, как не пропускали они к Алексею царицы, Хованский уже был во дворе, где еще находился отряд Петровского стрелецкого полка, провожавший поезд царицы. Стрельцы знали князя, служившего в главном стрелецком приказе, и не удивились, когда он приказал «Скорее в разряд свой поспешайте, там и всему полку сбираться без промедления приказа над боярин Атартамона Сергеевича» покорно повернули ряды свои стрельцы и потянулись к дворцовым воротам. И когда Прозорский с Лопухиным успели таки выбиться из стеней, они не нашли во дворе Петровского отряда. Только чужие стрельцы и сторонники Милославских, завзятые Аввакумовцы, толковали о чем-то с князем Хованским, стоя густой толпой перед самым дворцовым крыльцом и недружелюбно, глумливо глядели на обоих нарышкинцев.